Глава четырнадцатая. Ока Верлиока. Бонни стояла по колено в густом колючем бурьяне, озираясь по сторонам. После того, как ей почудилось, что она провалилась внутрь плетеной куклы, мир вокруг изменился, причем перемены стали видны не сразу. На первый взгляд все осталось прежним, но исказилось и утратило четкость, словно Бонни отделила от мира толще воды. Потом она заметила бурьян, которого раньше не было, а обернувшись, обнаружила, что с той стороны, где находилась ее изба, теперь простирается поле, заросшее таким же бурьяном. Ночной полумрак сгустился, налился сине-фиолетовой хмарью, и невозможно было разглядеть, есть ли у этого поля край и что там дальше. Иногда Бонни казалось, что где-то поблизости раздаются человеческие голоса и горестные всхлипы, но каждый раз, когда она прислушивалась к этим звукам, они становились похожи на воронье карканье и трепет крыльев, а затем постепенно стихали. Бонни хотелось поддаться возникшему ощущению и реальности, позволить ему разрастись и укорениться, ведь куда проще воспринимать такую странную действительность, если поверить, что это сон. Однако на сон это не было похоже, как, впрочем, и на привычную реальность. Бони догадывал, что находится за той гранью, которую люди обычно пересекают после смерти. Значит ли это, что она умерла? А если нет, то есть ли возможность вернуться обратно? В любом случае, оставаясь на одном месте, ответов на вопросы не получить. Как ни крути, а надо хотя бы пройтись и осмотреться. Собираясь с духом, Бони переступила с ноги на ногу и поморщилась. Бурьян кололся совсем как настоящий. Стебли чертополоха отцарапли голые лодыжки, грозди репейника прицепились к подолу платья, не давая сделать ни шагу. Подобрав подол повыше, Боня зашагала в ту сторону, где вырисовывали знакомые очертания кафе и парка, рассудив, что углубляться в пустынное поле не имеет смысла. Правда, звуки, которые она слышала, доносились именно с той стороны, и, возможно, там все-таки были люди, но даже если так, ведь еще неизвестно, чего ждать от встречи с ними». И потом Боню притягивала знакомая местность. Ей казалось, что оттуда больше шансов вернуться в реальность. Если, конечно, такая возможность вообще существует. Боня направилась к калитке в плетне. Каждый шаг давался с трудом, словно на ногах висели пудовые гири. Веревочная карусель, преграждавшая ей путь, заунынно заскрипела и угрожающе замахала висельными петлями. Фонари над плетнем закачались, и Бонни показала, что это глаза гигантских чудовищ, крадущихся среди деревьев вдоль парковой аллеи. Бонни вышла за калитку, и ее накрыло чувство дежавю, словно все это с ней уже было совсем недавно. Она видела эту иллюзорную картину, возвращаясь прошлым вечером из кафе Брашна в яхт-клуб. Тогда еще на аллею выскочил черный красноглазый пес, а вслед за ним появились двое парней, вымахшие до нитки. Вот и сейчас на тротуар легла чья-то тень послышались тяжелые шаркающие шаги. Бонни остановилась и попятилась, увидев мужскую фигуру, которую сразу узнала. Фигура не принадлежала ни одному из парней, напугавших ее в прошлый раз. Этот человек был гораздо старше, и хотя Бони не видела его лица, у нее не возникло ни малейших сомнений в том, кто именно шел к ней навстречу. «Опять шляешься по подворотням! Вся в мать пошла, такая же шваль! И за что мне это наказание?» Мужчина пригнул голову, глянул на Бонни налившимися кровью глазами и, резко подавшись вперед, вцепился ей в волосы. Тяжелое злое дыхание ударило Бонни в лицо. «Папа, не бей! Пожалуйста, не бей! Я больше не буду!» Бони отпрянула и с ужасом поняла, что врезалась в какое-то препятствие. Фонари, кафе, деревья — все разом исчезло, а странным образом превратилась в узкий коридор ее квартиры, а за спиной у нее теперь была входная металлическая дверь. «Ты у меня или шелковый станешь, или сдохнешь!» Слова, полные дикой ярости, глухим рокотом ворвались в Бони в ухо, а голова взорвалась болью в нескольких местах одновременно. И только потом Бонни поняла, что отец колотит ее головой о дверь. Ноги подогнулись, и она повисла на собственных волосах, которые были намотаны на отцовский кулак. Другим кулаком отец с размаху ударил Боню в лицо. Ее голова откинулась назад, стукнулся дверной косяк и мгновенно наполнилась противным монотонным звоном. Через какое-то время звон прошел, и Бонни обнаружила, что стоит на коленях, упершись руками в пол. Отец куда-то исчез. Из глубины квартиры донесся взволнованный голос мачехи. «Зря ты ей лицо разбил! Еще в полицию заявит!» «Уйди!» — прохрипел отец. В коридор выбежал сын отца и мачехи, который только-только научился говорить и знал еще мало слов, поэтому Бонни удивилась, когда он, тыча в нее пальцем, восторженно заорал. «Ого, какой фингал!» Появилась мачеха, подхватила сына на руки и удалилась в другую комнату. Пошатываясь и держась за стену, Бонни поднялась на ноги и глянула в зеркало, висевшее на стене рядом с дверью. Увиденное повергло ее в шок. Левый глаз превратился в узкую щель, из рассеченной кожи под ним сочилась кровь. Нетвердой походкой Бонни прошла по коридору и остановилась в проеме гостиной. Отец, белый как смерть, сидел в кресле, уронив голову на сцепленные в замок руки. «Полюбуйся, что ты сделал, гад!» — крикнула Бонни, удивляясь собственной дерзости. От страха почему-то не осталось и следа. «Пошла вон!» Не поворачиваясь и не глядя на нее, злобно процедил отец. «Ну и пойду!» Она повернулась и бросилась к выходу из квартиры. При этом ее занесло в сторону, и дверь удалось открыть не сразу. Голова гудела и кружилась, а перед глазами висел розовый туман. Но она успела выскочить в подъезд как раз в тот момент, когда услышала приближающиеся шаги отца. «А ну стой! Куда поперлась?» Боня захлопнула дверь у него перед носом, и пока он возился с замком, съехала вниз по лестничным перилам. Выбежав на улицу, она помчалась, не разбирая дороги, и бежала до тех пор, пока не иссякли силы. А когда это случилось, и она, отдышавшись, огляделась, перед ней выселась похожая на скелет динозавра бетонная громада пешеходного моста, упиравшегося в бетонный балкон заброшенного яхт-клуба. Боню охватило оцепенение. Почему она вновь прожила тот страшный день? Неужели это намек на то, что ей пора завершить свои намерения, возникшие тогда, после того, как отец ее ударил? А может, она угодила в ад и обречена проживать этот день бесконечное количество раз? Позади послышался тяжелый топот бегущих ног. Человек быстро приближался, и по его сиплой одышке, напоминавшей свист ветра, дующего сквозь узкую щель, Бонни догадалась, что за ней гонится ее отец. В прошлый раз, когда все это случилось на самом деле, он не добежал до этого места. Интересно. Выходит, сценарий изменился. Подпускать его близко к себе Бонни не собиралась. Недолго думая, она взлетела по растрескавшимся ступеням на мост, надеясь, что отец не полезет за ней следом. Но, как ни странно, он полез. Оступался и изрыгал ругательства, но упрямо поднимался по лестнице, и хрупкий от времени бетон крошился под его весом, осыпаясь на асфальт каменным градом. Боня запаниковала. Деваться ей было некуда, мост обрывался над берегом, и спуститься с него с другой стороны было невозможно. Она сама загнала себя в ловушку. Но страх отступил, когда ее взгляд скользнул вдаль. От вида открывшегося с моста у Бонни перехватило дыхание. В прошлый раз, когда она стояла здесь, выбирая место для последнего своей жизни прыжка, все выглядело иначе. Точнее, иначе было сейчас. В речном русле плескалось фиолетово-синее марево, которое стелилось до самого горизонта, сливаясь с небом. А может, неба и не было вовсе, как и речного русла. И вместо них всюду простиралась бездна, не имевшая ни конца, ни края. В этой бездне что-то шевелилось. Сквозь толщу тумана проступил огромный силуэт, человекообразный, но не человеческий. Он напомнил Бонни орка из «Властелина колец» размером с Ортханг, башню Сарумана. И точно так же, как и в этой башне, на лбу этого существа сверкал один единственный выпуклый глаз, от которого исходило желтоватое свечение, пронзавшее мутную хмарь и тянувшееся к Бони. Его взгляд был устремлен на нее. Бони вспомнила строчки из статьи, прочитанной в интернете, когда она искала информацию о грибах, которые выращивал друид. Верлиок, одноглазый бесразрушитель из Бессоскового Пантеона, символизирующий древний образ всемирного зла. Как завороженная, она смотрела на светящийся глаз и слушала приближавшиеся позади шаги, но не могла обернуться. Орк, стоявший вдали, пугал ее гораздо сильнее, чем отец, который, возможно, уже занес над ней свою сжатую в кулак руку. Казалось, существо видит Боню насквозь, знает все ее мысли и чувства, ему известны причины всех ее страхов. «Хочешь, я сделаю так, чтобы у автора этого художества руки отсохли?» Бонни не поняла, вспомнилась ли эта фраза или прозвучала на самом деле. «А может, ты хочешь сделать это сама?» Голос наполнил пространство, и, похоже, его издавало одноглазое существо. Над берегом заметалось гулкое эхо. «Давай, у тебя получится». «Ты можешь сделать с ним все, что угодно. Я поделюсь с тобой своей силой, только пожелай!» Боня продолжала стоять, не двигаясь, но внутри под солнечным сплетением заворочился жаркий ком соблазна. У нее возникло желание воспользоваться предложением одноглазого великана и отомстить отцу за все оскорбления и побои. «Кстати, где же он? Шагов не слышно». Наверное, увидел демонического гиганта, остановился и теперь гадает, что это перед ним. Плод его разыгравшейся фантазии или нечто более реальное. «Ты собиралась поставить точку в своей истории. Но разве это справедливо? Пусть закончится его история, а не твоя. Ему все равно уже не светит ничего хорошего». Существо продолжало вещать, а тем временем фиолетовая хмарь расползалась по берегу, приближаясь к мосту. Бонни не придала этому значения. Она думала о себе, о том, что никто ни разу в жизни не пытался за нее заступиться. Ни Мачиха, ну с ней это все понятно, ни соседи, ни родственники, которым Бонни признавала, что не ладит с отцом. Пусть она и не делилась с ними всеми подробностями, но они наверняка многом догадывались. Никакой помощи они ей не предлагали, ограничиваясь советами. И вот впервые в жизни у нее появилась возможность. Возможность чего? Бони встрепенулась, осознав, что ее голова полна ужасных мыслей. Она была близка к тому, чтобы принять помощь демона. Фиолетовая хмарь клубилась у ее босых ног и постепенно поднималась выше. Великан навис над ней, его желтый глаз горел совсем близко. Он выдохнул с присвистом, поднимая ветер. Вишайся. Многослойное эхо наполнило воздух тревожными шорохами. «Нет!» — пронзительно выкрикнула Бонни, догадываясь, что одноглазому великану такой ответ не понравится, и оказалась права. Берег содрогнулся. Мост, на котором стояла Бонни, утратил еще несколько своих фрагментов, зато фиолетовая хмарь резко откатилась назад. Великан злобно зашипел. «Твоя жажда мести выжжет тебя изнутри. Дай ей волю!» Боня зажмурилась, и перед ее мысленным взором возникли картины далеких дней. Вот отец ерошит ей волосы и ласково улыбается, вот он завязывает на ее голове огромный бант, помогая собраться в школу. Вот они вместе идут по улице, и он держит ее за руку. Мама тоже рядом, счастливая и такая родная. Глаза защипала от слез, а на душе стало легче, И вдруг нашлись подходящие слова для ответа великану. «Мой отец не всегда был таким». Великан словно ждал чего-то подобного и тотчас насмешливо пророкотал. «Правда? Почему же он так испортился? Кто в этом виноват? Твоя непутевая мамаша? Так давай накажем ее. Хочешь? Ведь все из-за нее, да?» «Я хочу, чтобы ты исчез!» — крикнула Боня и съежилась в ожидании бури. Великан исторг звук, похожий на рев штормовых волн. Вероятно, ее слова застали его врасплох. «Ты меня огорчаешь. Наверное, отец не зря тебя лупил. Думаю, таким, как ты, хорошая взбучка только на пользу. Так позже он лупит тебя вечно, я и пальцем не шевельну». «Уходи, я не желаю тебя слушать!» Набравшись смелости, Бони перебила его, и что удивительно, у нее это получилось. «Да знаешь ли ты, с кем говоришь?» «Знаю, ты бес! И еще я знаю, что если назвать беса по имени и приказать ему, он должен подчиниться!» «Откуда тебе знать мое имя?» Голос великана заметно дрогнул. «Уйди прочь, Верлиок! Прочь от меня!» Конечно же, это было бравадо, и Бонни ни на что не надеялась, просто решила использовать этот прием с именем, который видела в каком-то фильме. Но все получилось. Желтый глаз мигнул и исчез. Очертания гигантской фигуры расплылись и смешались с туманом, а туман откатился так далеко, что можно было разглядеть реку и новый жилой комплекс на другом берегу. Чья-то рука легла на плечо Бонни. Она вздрогнула и обернулась, ожидая увидеть искаженное злобой лицо отца, но это был не он. Перед ней стоял парень, один из тех двоих, которые накануне вечером бродили вместе со своей собакой в окрестностях кафе Брашна. Ни красноглазого пса, ни второго парня, похожего на бледного аристократа, поблизости не было видно. Интересно, откуда взялся этот кудрявый здоровяк? Так значит, он преследовал ее все это время, а вовсе не отец. Но как ему удалось попасть в ее кошмарное видение? — С кем ты разговариваешь? — спросил незнакомец, глядя мимо нее в сторону реки. «Разве ты не видел одноглазого великана?» — удивилась Бонни, заметив на лице парня искреннее недоумение. «Что?» — он как-то нервно отреагировал на этот вопрос, нахмурился и неохотно буркнул. «Видел, но не здесь». «Понятно», — сказала Бонни, предположив, что великан, как и любая другая нечисть, сам выбирает, кому и когда показаться. «А зачем ты за мной бежал?» «Извини, обознался. Вместо тебя мне почудилась другая девушка». И вообще, я думаю, что у меня глюки, что это место существует лишь в моей голове. Но раз ты здесь, значит, оно существует не только для меня. И давно ты сюда попал? Не очень. По ощущениям, примерно пару часов назад. Хотел посмотреть время в телефоне, но не нашел его в кармане. Наверное, выронил где-то. А что последнее ты видел перед тем, как оказался здесь? Куклу из сена в пальто и шляпе с пиратской повязкой на голове. Мне показалось, что я в нее провалился. Кукла из сена, эхом повторила Бонни. Это на кафе Брашно, да? Парень кивнул. И я также попалась, только кукла была другая. Опустив взгляд, Бонни отметила, что на ней снова льняное платье из сундука, а когда отец бил ее, она была в куртке и джинсах. Удивительные метаморфозы. Если верить моим ощущениям, я угодила в этот мир где-то с полчаса назад. Ну а ты, наверное, уже успела осмотреться. Здесь есть еще люди. Ты первый, кого я встретил. Парень невесело улыбнулся и добавил «Если не считать одноглазого чудища, конечно, но у меня не возникло желания с ним общаться, я просто закрыл глаза, досчитал до ста, и оно исчезло. Кстати, мы с тобой уже давно беседуем, не пора ли нам познакомиться? И не мешало бы покинуть этот мост раньше, чем он рухнет, а я думаю, что ему недолго осталось, да и ветер здесь сырой с реки». Они спустились вниз по пути, представившись друг другу. Оказалось, что парня зовут Ильей. В его присутствии Бонни почувствовал себя смелее, несмотря на то, что их преследовали странные шорхи откуда-то издалека доносились звуки, похожие на крики и рыдания. Илья рассказал, что пытался найти источник этих звуков в надежде встретить людей, но тщетно. Он долго блуждал в высоком бурьяне и неожиданно провалился в прошлое, в один из самых трагических моментов своей жизни. Там ему встретился желтоглазый гигант, судя по описанию, тот же самый, которого увидела Бонни, и предложил помощь, пообещав изменить прошлое так, чтобы трагедии удалось избежать. Правда, взамен от Ильи требовалось убить одного человека. Узнав об этом, Илья не стал больше слушать гиганта и продолжил свои бесцельные блуждания в Бурьяне, а потом заметил бегущую Бонни и помчался следом за ней, будучи уверен, что увидит свою знакомую. «Как ты думаешь, мы попали в ад?» спросила Бонни, когда Илья закончил свой рассказ. «Вряд ли. Это больше похоже на бесовскую ловушку. Такое впечатление, что нас поймали, а съесть не могут. Нужна специальная обработка, а пока мы для них ядовитые». «Как грибы, которые надо отварить перед приготовлением», — рассмеялась Бонни. «Забавная версия, но похожа на правду. Верлиок пытался вызвать у меня мстительные чувства и заставить дать им выход, совершить зло. Наверное, это и есть обработка». «Верлиок? Тебе известно его имя? Значит, вы с ним знакомы?» — шутливо спросил Илья, загнув бровь. — Случайно получилось. Когда-то я читала статью об одноглазом демоне по имени Верлиок. Вот и назвала так желтоглазого монстра. Кажется, я угадала, поэтому мне и удалось его прогнать. Но я подозреваю, что он тут не единственный. — Определенно, здесь есть кто-то еще. Илья сосредоточенно всмотрелся в темноту. — И я слышу голоса, и это не крики. Похоже на разговор. Бонни проследила за его взглядом. Вдали на одной из скамеек, тянувшихся по обе стороны парковой аллеи, под завесой изогнувшихся деревьев, угадывался силуэт сидящей девушки, нечеткий и то и дело сливающийся с орнаментом из покачивающихся ветвей. С той стороны действительно доносились голоса. Их было несколько, по крайней мере точно больше двух. Мгновением позже Бонни заметил неподалеку от скамейки еще два силуэта, невысокого полноватого парня в мешковатой одежде и стройной как гимнастка девушки. Они стояли рядом оживленно жестикулиры и, судя по раздраженным интонациям, ссорились. Хватит, Хома! Не надо объяснять мне то, чего сам не понимаешь, отчетливо раздалось надрывное восклицание, произнесенной девушкой гимнасткой. Она вскинула руки тонкие, как прутики, и прижала их к груди в горестном жесте. Послушай, Ума, сейчас не время для истерик. Ее собеседник неуклюже переступил с ноги на ногу, приближаясь к спорившей к ним девушке, и попытался взять ее за плечи, но она вывернулась и снова закричала. «Я не собираюсь торчать здесь вечно. Если хотите, можете оставаться, а я пойду одна. Не надо меня уговаривать. Уже уговорили один раз, и я вместе с вами вляпалась в это дерьмо. Ухватились за идею со славянским кафе, а ведь сразу было ясно, что с лещом что-то не так. Но вы меня уверяли, что мне кажется. Ну что, убедились? Тише, Ума, ты привлекаешь внимание. — подала голос девушка со скамейки, вскидывая голову. Лицо у нее было длинным и угловатым, того типа, как их говорят лошадины. А еще оно было очень знакомо Бони. «Если хочешь поскорее встретиться с каким-нибудь чудовищем, отойди подальше и ари сколько влезет». Бони вместе с Ильей, приближавшейся к спорщикам, не сдержала удивленного возгласа, узнав в этой девушке Лею. «Вот это встреча!» Та вздрогнула и повернулась. Внимательно с подозрением посмотрев на Бонни, она одарила ее ледяной улыбкой. «Извини, первый раз тебя вижу, но сочувствую, что ты тоже здесь». Глаза у Леи были заплаканы и красные, как у кролика Альбиноса. «Какая же у тебя короткая память!» — презрительно фыркнула Бонни. «Забыла, как рассказывала мне свою ужасную пророческую сказку? Я догадывалась, что ты ведьма». «Это была не я», — понурившись, Лея покачала головой. «Ты, ты!» — с вызовом сказала Бонни, приблизившись к скамейке и остановилась под недоумевающими взглядами всех остальных, включая Илью. «В отличие от тебя, у меня и с памятью, и со зрением все в порядке. Ты Лея из кафе Брашна, и вчера по твоему предложению я устроилась туда на работу. Может, объяснишь мне, что все это значит? И почему ты отрицаешь, что мы знакомы?» «Я Лея, но познакомилась ты не со мной, а с бесовской твари, вселившейся в мое тело». «А это Ума и Хома, в их телах тоже сейчас разгуливает нечисть. Имея доступ к нашей памяти и пользуясь нашими документами, нечисть успешно притворяется нами. Ни родственники, ни знакомые не замечают подмены, потому что нечисти известны их имена и многие другие подробности. Мне очень жаль, что вы, как и мы, попались на уловку бесов. Были и другие жертвы, кого постигла та же участь. Многих уже склевали вороны». «Склевали вороны?» — повторила Бонни недоверчиво улыбаясь. «Мы видели огромного одноглазого демона, а вот воронов не заметили». «Вам повезло. От демона еще можно уйти», — мешался парень, которого называли Хомы. «Но если налетят вороны, тогда все, ни клочка не останется», — заверил он. «Вот видишь!» — воскликнула Ума, девушка с фигурой гимнастки. В ее раскосых черных глазах, сверкавших из-под густой челки, плескался страх. «Нельзя оставаться на одном месте и ждать, когда они до нас доберутся. Нужно искать выход или хотя бы какое-то безопасное место». «Откуда здесь безопасное место?» — кисло ухмыльнул Слея. «Лучше уж сидеть тише воды ниже травы и не подавать признаков жизни. Правда, надо признать, что это очень невесело, но зато не так страшно, как бродить по полям под открытым небом». «Главное — не вступать в сговор с демоном», — сказал Хома. «Я, конечно, могу ошибаться, но полагаю, что ворны служат ему и забирают погубленные им души». Молчавший все это время Илья кивнул. И я тоже пришел к этому выводу. Демон пытается вырастить наши обиды до таких размеров, чтобы те вытеснили из нас все светлое и доброе. Надо помнить об этом и не поддаваться его коварству. Хотя это непросто, конечно. «Рано или поздно демон добьется своего», — возразила Ума. Наверняка у всех демонов большой опыт в этом деле. Ни мы первые, ни мы последние. Перещелкает нас, как семечки. Надо искать безопасное место или дорогу в реальный мир. Здесь такая тоска, что с каждой минуты наш моральный дух слабеет. Неужели вы этого не понимаете? Какой смысл искать то, чего, скорее всего, здесь нет?» Раздраженно прошипела Лея. Она все время говорила в полголоса, а теперь перешла на шепот. Видно, страх терзал ее все сильнее. Хома добавил. «Ома, ну с чего ты взяла, что в этом мрачном краю найдется безопасное место? Потому что все так устроено!» Точно стрепила Мусума с таким видом, что было ясно, она готова отстаивать свою версию до конца. «Есть день и ночь, добро и зло, рай и ад. Логично предположить, что и этот мир, каким бы он ни был, должен иметь светлую половину. Да и выход отсюда наверняка имеется, раз уж есть вход». «Женская логика — это, конечно, железная вещь», — проговорил Хома с широкой улыбкой. «Можешь не продолжать. Я знаю, что ты скажешь дальше», — фыркнула Ума, и ее челка на миг вздыбилась. «А я все-таки скажу. Благодаря своей логике женщина может додуматься до чего угодно, даже не задумываясь. Только болваны повторяют одну и ту же шутку по сто раз», — огрызнулась Ума, повышая голос. «Послушайте, вы мне надоели. Ну чего вы все время грызетесь?» — гневно прошипела Лей, наклонившись к ним и нервно сцепив пальцы. «Милые бронятся, только тешатся», — добродушно ответил ехома. Хома. «Эх, жаль, что мы с Умой так и не успели пожениться». «Может быть, еще поженитесь?» Илья подбодривающе подмигнул Хоме. «Хотел бы я повеселиться на вашей свадьбе, если мы отсюда выберемся». «Вот только не надо пустых надежд!» — горестно простонала Лея. «Мы все обречены, давайте уж это признаем. Ты всегда была занудой, а теперь просто невыносима». Ласково проворковала ума, смягчая голосом свои колючие слова, и добавила с милой улыбкой. «Если будешь такой злюкой, демоны и ворны точно тебя заметят». Лея уткнулась лбом в сцепленные руки и начала раскачиваться, бормоча. «Я не могу. Я так больше не могу». «Надежды не такие уж и пустые». Илья прошел и сел на скамейку рядом с Леей. «Ума права. В этом мире и правда есть светлая половина. Но возврата оттуда не будет, поэтому не стоит туда спешить. Лея тоже права. Лучше не искать приключений, а затаиться и ждать». «Чего?» — Лея подняла на Илью заплаканные глаза. «Обещайте не перебивать меня, и я расскажу. Предупреждаю, что говорить собираюсь долго, но если перебьете, продолжать не стану». Бонни устроилась рядом с Ильей, приготовившись слушать. Хоми и Уми места на скамейке не хватило, они подтащили другую скамейку и уселись напротив них. Когда они перестали ерзать и стало тихо, Илья заговорил. Это было похоже на сказку, события в которой начинались несколько веков назад и продолжались до нынешних дней. Но Бони чувствовала, что в словах Ильи нет ни капли выдумки. Вскоре она узнала историю происхождения разбойничей деревни с названием, звучавшим как оскорбление: Шиша. Узнала и о том, как Илья и его друг Роман с помощью колдовской книги изгнали эту деревню в мертвый мир под названием Худынь, в тот самый мир, в котором все они сейчас находились. Деревня вернулась обратно в виде этно-кафе Брашна, который открыл лещ, одержимый бесом, а бес вышел из куклы-лихоманки, найденной на пикнике. Оказалось, что, став одержимым, лещ убил Ингу. Внутри у Бони все оборвалось, когда она услышала об этом, и угрызения совести не заставили себя ждать. Ведь это из-за нее задержали Кеста, который, как выяснилось, был невиновен. Дальше Илья рассказал о том, что лещ самым наглым образом заявился в магический салон, принадлежавший Роману, другу Ильи, и похитил колдовскую книгу, с помощью которой потом вернул Шишу из Худыни. Собственно, из-за этой книги Илья и провалился в мертвый мир. Это случилось, когда он проник на территорию кафе, чтобы выкрасть книгу из дома леща. И хотя эта попытка закончилась неудачей, Илья надеялся, что его друг Роман довершит начатое, добудет книгу, отправит Шишу вместе с бесами в мертвый мир и вызовет отсюда всех, кто очутился здесь, угодив расставленные бесами ловушки. «Роман обязательно нас спасет. Он очень сообразительный и к тому же экстрасенс», закончил свой рассказ Илья, немного запнувшись на слове «экстрасенс», словно сомневался, стоит ли об этом упоминать. Снова стало тихо. Все осмысливали полученную информацию. Глаза Леи озарились надеждой. Она встала и принялась взволнованно ходить вдоль скамейки, заламывая руки. Вероятно, мечтала о возвращении домой. Внезапно Бонни поняла, что слышит не только ее шаги. Какой-то мужчина показался в конце аллеи и быстро приближался к ним, но его пока никто, кроме Бонни, не замечал. Она всмотрелась в высокую худую фигуру с резкими движениями, разглядела черные волосы до плеч, и цепенея поняла, что узнает это узкое, паристократически бледное лицо. «Роман? Ого!» Илья поднялся со скамейки и шагнул навстречу парню. «Тот самый Роман, который должен был нас спасти?» воскликнула ума, вскакивая. «А где же кладовская книга?» «Привет, Илья! Рад встрече!» «Ну, а других поводов для радости у нас, к сожалению, нет» невесело произнес Роман, хлопая друга по плечу. «Значит, нас никто не спасет?» спросила Ума, не скрывая разочарования. В ее глазах заблестели слезы. «Ничего, главное мы вместе, что-нибудь придумаем!» Хома обнял ее, и она разрыдалась. Боня вдруг заметила, что Леи нигде нет. Оглядевшись, она увидела ее в дальнем конце аллеи, противоположном тому, откуда пришел Роман. Лея стояла, запрокинув голову, и смотрела в небо, на тускло-желтевшую в фиолетовом тумане луну, похожую на выпученный глаз верлеока. Поднялся сильный ветер. Деревья с надрывным скрипом пригнулись к самой земле. На луну наползла огромная туча и осыпалась на землю крупными черными хлопьями. Пространство всколыхнулось от трепета множества крыльев. Туча оказалась стаей воронов с огромными клювами, отливавшими красным в свете луны. Миг и леи не стало.